История, которую вы сейчас прочтете, правдива, насколько я был способен пересказать ее. Насколько я знаю, информация, которую вы откроете для себя в этой книге, никогда ранее не обнародовалась. Несмотря на то, что авторы многих книг упоминают о силе любви, ни в одной из них вы не найдете указаний, как использовать энергию любви для воплощения в жизнь вашей мечты и вашей любви. Если вы устали перечитывать в книгах один и тот же немного изменённый материал и готовы сделать следующий шаг, то продолжайте читать эту книгу дальше. Вы откроете малоизвестную, неожиданную, невероятную тайну о любви. Если вы человек, перелистывающий множество книг в поисках того, что позволит продвинуться вперёд, то в этой книге вы найдёте то, что искали. Мы все искали эту информацию. Полемическое заявление автора. Предлагаю вам взять из этой книжки то, что вам подойдет, а остальное оставить. Похоже, что только лишь появившись на этой планете, мы начали уничтожать друг друга. Мы отправляемся на войну и тысячами убиваем себе подобных. Нападаем на тех, кто слабее, и забираем их вещи. Убивали и будем убивать других, чтобы завладеть тем, чего хотели – случалось, что при этом убивают и нас самих. Половина земного шара живет в мире, в то время как другая половина воюет. Даже помогая тем, кто сам не в силах защититься от агрессора, мы становимся агрессором. Столетиями нас учили, что агрессию можно остановить, лишь дав ей бой. И это стало порочным кругом. Некоторые прилагают все силы, чтобы жить мирно. Но это заканчивается тем, что на них нападают с целью отобрать нажитое В нас живет страх того, что с нами могут сделать окружающие. Замки на дверях, сигнализации в машинах. Ничто не спасает. Но есть другой путь. Приведу вам пример. При прежних хозяевах дом, в котором я живу, грабили пять раз за семь лет. Пять раз дом разоряли и выносили из него вещи. Но я живу здесь в мире уже долгое время, хоть этого вы не скажешь о моем соседе. У меня нет сигнализации. Двери и окна никогда не запираются. Я не закрываю на ключ дверь машины. Мой гараж всегда открыт, а инструменты лежат у всех на виду. Ну, разве что под разным хламом. Даже уезжая, мы ничего не закрываем, а когда возвращаемся, все вещи лежат на своих местах. Последний раз я видел ключи от дома, когда въезжал в него. Большинство посчитает, что я поступаю глупо и призываю неприятности на свою голову. В обычной ситуации я бы согласился с вами, но вы еще не познакомились с информацией, содержащейся в этой книге, и не знаете своих возможностей. Было время, когда я подобно многим считал, что Бог поместил нас на землю, не дав нам сил творить рай на земле. Но со временем я понял, что это было бы бессмысленно. Тогда я еще не знал, в чем эта сила и как до нее добраться». Смешно одновременно верить в то, что Бог создал нас бессильными создать рай на земле, и в то, что мы частицы Бога. В то, что мы бессильны остановить тех, кто разрушает все на своем пути. Это смешно. В этом нет истины. Истина в том, что мы действительно обладаем силой. Она находится внутри нас, ожидает, когда мы ее востребуем. Эта сила – любовь. И нам не нужно насилием защищаться от насилия по отношению к себе. Пусть вас не введет в заблуждение ни слово «любовь», ни его привычное определение, ибо именно так и скрывалась от нас важная информация. Поразительно, как поработали с этим словом, чтобы гора показалась маленьким прыщиком. Большинство согласится, что любовь – одна из самых могущественных энергий во Вселенной. Но что же дальше? Различными способами нас обучили, а во многом и мы сами себя обучили, тому, что любовь – это лишь чувство, некая невещественная сила. Но это неправда. Любовь гораздо больше, и с ее помощью можно делать очень многое. Наилучший способ спрятать что-либо – это придать ему безликость, расплывчатость, сделать его смешным. Наша Вселенная – система не закрытая, не самообеспечивающаяся. Она нуждается во внешнем источнике энергии, а это именно то, что мы зовем любовью. Задумайтесь, Создатель всего создал и нас, и Он дал нам силу творить рай на земле. Разве не логично? Многие боятся того, что готовит будущее им и их детям. Не могу обвинять их, но, прочитав эту книгу, вы согласитесь, что единственное, чего стоит бояться – это не открыть для себя эту информацию и не быть в состоянии передать ее нашим детям».